когда в одном из немногих иностранных отзывов о первых брошюрах нашего соотечественника было замечено, что он не без искусства пользуется католическим оружием против протестанства и протестантским против католичества. Хомяков назвал это замечание клеветою и с негодованием потребовал от рецензента, чтобы тот указал, какой протестантский писатель упрекал когда-нибудь католичество в рационализме. Не знаю, исполнили ли рецензент это требование, но несомненно, что уже лет за двадцать до Хомякова протестантский богословский писатель Сарториус, профессор теологии в Дерпте, издал о рационализме в римском католичестве целый трактат, оставшийся небезызвестным и противной стороне. Что касается дозначения предприятия Хомякова для России, то его всего лучше оценил. Иван Сергеевич Аксаков, несмотря на свое крайнее предубеждение в пользу славянофильского учителя церкви. По поводу пражского издания сочинений Хомякова» редактор Москвы указывает именно на то, что православный писатель беспрепятственно проповедовал православие и свободно напал на католичество и на протестанство в католических и протестантских странах, тогда как его противники никак не могли бы ответить ему тем же никак не могли бы в православной России защищать западные исповедания и нападать на православие. Ясно, что при таком неравенстве условий нечего думать о серьезных успехах в духовной борьбе с Западом. Проповедь Хомякова роковым образом была осуждена на бесплодие, потому что при первой попытке дать ей дальнейшее развитие непременно должно было бы обнаружиться в ней, Противоречие между широкую, всеобъемлющую формулу церкви и узким местным традиционализмом. Между вселенским идеалом – христианства и языческой тенденцией – к особнячеству. В кратких полемических брошюрах легко было замаскировать это противоречие между идеей и фактом. Стоило только идею вселенской церкви Оставлять во всей ее общности и неопределенности, голословно отождествляя с нею вероисповедный факт, взятый также огульно и безотчетно. Но эта обманчивая видимость исчезает, как только от общих мест перейти к систематическому определению все церковные идеи с одной стороны и к историческому исследованию действительных явлений церковной жизни с другой. Во всей области богословских и церковно-исторических наук нет такого предмета и вопроса, который мог бы быть добросовестно И последовательно разработан в духе и смысле воззрения Хомякова именно так, чтобы идеального представления о церкви как синтезе единства и свободы в любви не нарушить, и вместе с тем и восточную форму исторического христианства возвеличить, и при том за раз насчет обеих западных, то есть таким образом, чтобы пострамление католичества не шло на пользу протестантства и обличение всего последнего не было на руку католичеству. Появление полемических брошюр Хомякова вызвало в одном из наших духовных журналов сочувственную статью о новой школе русского богословия. Очевидно, автор этой статьи хотел предварить будущее, но оказался плохим пророком. С тех пор прошло уже лет двадцать, а о научных трудах, вышедших из школы Хомякова, по-прежнему не слыхать. В то время как глава славянофильства вел свою безуспешную и бесплодную борьбу с Западом в области религиозной, победа Запада над Россией в области политической, крымская кампания, открывала возможность для передовых русских людей, в том числе и для славянофилов, вступить в практическую борьбу с застарелым злом русской действительности во имя западного начала человеческих прав. В этом деле заслуги некоторых славянофилов, в особенности Самарина, были несомненны. Но это не были заслуги славянофильства. Мирное освобождение крестьян с землею было великим и своеобразным историческим актом. Но этот акт был обусловлен не национальную гордостью, не сознанием своего превосходства, а напротив сознанием своих общественных грехов и немощей самоосуждением и покаянием. С одной стороны, полный неуспех и незначительность чисто славянофильского предприятия, религиозной борьбы с Западом. И с другой стороны, важное значение и прочный успех того дела, в котором славянофилы вместе с прочими послужили русскому народу во имя общей человеческой правды, вот поучительное свидетельство о верности Петровского пути и о несостоятельности славянофильской реакции. Дальнейшие судьбы славянофильства дополняют и окончательно подтверждают этот исторический урок. Внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше, это противоречие погубило славянофильство как учение, но оно же составляет несомненное преимущество старых славянофилов как людей и деятелей сравнительно с их позднейшими преемниками. В мире человеческом свобода от внутренних противоречий не всегда означает обладание полной истины, иногда это лишь признак простого отсутствия мысли и идеального содержания. Как неизмеримо высоко в этом своем внутреннем раздвоении стоят старые славянофилы над нынешними прямолинейными псевдопатриотами, для которых самый вопрос о действительном благе России, о том, как ей полнее и лучше усвоить и осуществить всечеловеческую общественную правду, самый этот вопрос вовсе перестал существовать. Он окончательно вытеснен из их сознания иллюзиями и обманами слепого национального самолюбия. Эти иллюзии, хотя в более благородной форме, чем теперь, составляли исходную точку и для старого славянофильского мировоззрения. Но важные критические минуты для русского общества, когда вопросы ставились на жизненную, практическую почву, настоящие славянофилы бросали в сторону мечты и претензии народного самомнения, думали только о действительных нуждах и бедах России, говорили и действовали как истинные патриоты. Во время осады Севастополя пишет Самарин в предисловии к сочинениям Хомякова. «В самую пору мучительного для нашего самолюбия отрезвления, когда очарования одно за другим спадали с наших глаз, и пред нами выступали все безобразие и вся нищета нашей действительности, на одном вечере в приятельском кругу Хомяков был как-то особенно весел и обеспечен, и на недоумение одного из друзей, как может он смеяться в такое время». Отвечал, я плакал про себя тридцать лет, пока вокруг меня все смеялось. Поймите же, что мне позволительно радоваться при виде всеобщих слез ко спасению. Говорить о спасении России, да еще посредством самоосуждения. Путем горького сознания во всем безобразии и во всей нищете нашей действительности, не явная ли это измена, И И действительно, Хомяков и его единомышленники подверглись хотя и запоздалой, но все-таки внушительной анафеме от представителей новейшего зоологического патриотизма. Безо всякого внимания к услугам, которые славянофилы оказали нашей национальной идеи и национальной политике, они всем гуртом отлучены от России, выключены из числа настоящих русских людей. Надо думать, говорит русский вестник, по поводу какого-то письма Герцена, что оно было малоизвестно русскому обществу в тяжелую годину севастопольской обороны, иначе оно было бы покрыто негодованием оскорбленного национального чувства. Мы говорим, разумеется, о настоящих русских людях, а не о тех печальных передовых кружках пятидесятых годов, которые радовались падению Севастополя. Московские пророки, исполненные мистического культа земли и народа, по откровенному свидетельству Кошелева, были убеждены, что даже поражение России сноснее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. В чем же, однако, говоря серьезно, виноваты тут славянофилы? Если по их искреннему убеждению Россия хотя через тяжкую и искупительную жертву, но тем решительнее и надежнее избавлялась от положения несносного и пагубного, то, естественно, было этому радоваться так, как радовался Хомяков. Несмотря на болезни и муки рождения, явление новой жизни есть радостные события. Московских пророков можно было бы упрекать разве только в ошибке суждения, в неверной оценке того тридцатилетия, которое завершилось Севастопольским погромом. То обстоятельство, что славянофилы в этом случае безусловно согласны с западниками, по-видимому, ручается за беспристрастность их суждения. Но западники еще более, чем славянофилы, могут подлежать исключению из числа настоящих русских людей. К этим последним, однако, и русский вестник должен отнести, например, господина любимого своего нынешнего сотрудника и бывшего редактора, деятельный соревнователь господина Георгиевского в обновлении русских университетов по уставу 1884 года вполне доказал доброкачественность своего патриотизма. И вот в понедельник господина любимого покойному Каткову мы находим следующую превосходную характеристику предсевастопольской эпохи. Создалась правительственная система, с которой не мог примириться ни один независимый ум, прилаживаться к которой свободная мысль могла, лишь заглушая себя, скрываясь, побеждая себя, сосредоточивая внимание на светлых сторонах, каких было немало, и закрывая глаза на темные, удовлетворяясь довольством личного положения, лицемерие вольно или невольно, чтобы не прать против уражна. Государственная идея, высокая сама по себе и крепкая в державном источнике ее, в практике жизни приняла исключительную форму начальства. Начальство сделалось все в стране. Все кесареви, богови, оставалось весьма немного. Все сводилось к простоте отношений начальника и подчиненного. В начальстве совмещались закон, правда, милость и кара. Губернатор при какой-то ссылке на закон. Взявший со стола том свода законов и севший на него с вопросом «Где закон?» был лицом типическим, в частности, добрым и справедливым человеком. Любимов. Катков и его историческая заслуга. Конечно, утешительно, что начальник, садившийся на закон, мог быть иногда, в частности, добрым и справедливым человеком. Но чем могло утешаться, например, население белорусских губерний, подчиненные тому витебскому генерал-губернатору Дьякову, о котором в дневнике покойного академика Никитенко, принадлежавшего к таким же настоящим русским людям, к каким принадлежит и господин Любимов, рассказывается следующее. Несколько лет уже он признан сумасшедшим, И тем не менее ему поручена важная должность генерал-губернатора над тремя губерниями. Каждый день его управление знаменуется поступками крайне нелепыми или пагубными для жителей. Утро он обыкновенно проводит на конюшне или на голубятне. Всегда вооружен плетью, которую употребляет для собственноручной расправы с правым и виноватым. Одну беременную женщину он велел высечь на конюшне за то, что она пришла к его дворецкому требовать сто пятьдесят рублей за хлеб, забранный у нее на эту сумму, для генерал-губернаторского дома. Портному велел отсчитать сто ударов плетью за то, что именно столько рублей был должен ему заплатить. Об этих происшествиях и многих подобных было доносимо даже государю. На днях Дьяков собственноручно прибил одну почтенную даму-дворянку за то, что та, обороняясь на улице от генерал-губернаторских собак, одну из них задела зонтиком. Она также послала жалобу государю. Что же после этого говорить об управлении края? В Могилеве тоже хорошо. Генерал-губернатор сумасшедший, председатель гражданской палаты, вор, обокравший богатую помещицу, у которой был управляющим он же и камергер, председатель уголовной палаты убил человека, за что и находится под следствием. Надо заметить, говорит газета «Новое время», приведя это удивительное историческое свидетельство из русской старины, что уж никак не Никитенко можно обвинять в легкомыслии или в желании подорвать авторитет власти. Без сомнения, и в ту эпоху лишь весьма немногие председатели уголовных палат совершали убийства, и далеко не все начальники расплачивались со своими портными по способу белорусского генерал-губернатора. Можно даже с уверенностью сказать, что занятие высокого административного поста лицом заведомо умалишенным есть факт, если и не единичный, то во всяком случае исключительный. Большинство же начальников представляло нечто среднее между Дьяковым и тем идеальным губернатором, который был добрым и справедливым человеком, хотя и клал под себя закон. Вот это-то отношение к закону и было, как говорит господин Любимов, типичную чертою, которая объединяла всех начальников, как благих, так и злых, образуя всю правительственную систему того времени. Даже для панигериста Каткова весьма трудно удержаться от сатиры, когда он говорит об этом золотом веке наших «назадников». В дальнейшей его характеристике, при всей ее фактической верности, как бы звучат отголоски из истории одного города. «Купец торговал потому, — пишет господин Любимов, — что была на то милость начальства. Обыватель ходил по улице, спал после обеда в силу начальнического позволения. Приказно пил водку, женился, плодил детей, брал взятки и, по милости, начальнического снисхождения. Воздухом дышали, потому что начальство, снисходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу достаточное количество кислорода. Рыба плавала в воде птицы пели в лесу, потому что так разрешено было начальством. Начальник был безответствен в отношениях своих к подчиненным, но имел в тех же условиях начальство и над собою. Для народа, несшего тяготы и крепостных, и государственных повинностей, со включением тяжкой рекрутчины, то было время нелегкой службы. Военные люди, как представители дисциплины и подчинения имели первенствующее значение, считались годными для всех родов службы. Гусарский полковник заседал в Синоде в качестве обер-прокурора, зато полковой священник, подчиненный обер-священнику, был служивый в ряси, независимый от архиерея. Всякая независимая от службы деятельность человека считалась разве только терпимую при незаметности и немедленно возбуждала опасения, как только чем-либо явно обнаружилась. Телесные наказания считались главным орудием дисциплины и основою общественного воспитания. От учения требовали только практической пригодности, наука была в подозрении. С 1848 года преследование независимости во всех ее формах приняло мрачный характер. Любимов, Катков и прочее. После этих показаний свидетеля, которого никто не заподозрит в принадлежности к московским или каким бы то ни было пророкам, Можно уже с полным доверием отнестись к словам Константина Аксакова в его записке о внутреннем состоянии России, представленной в 1855 году покойному государю Александру Николаевичу и впоследствии напечатанной в Руси. Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестную ложью. При потере взаимной искренности и доверенности все обняла ложь, везде обман. Правительство не может при всей своей неограниченности добиться правды и честности. Без свободы общественного мнения это и невозможно. Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать и неизвестно до чего дойдут всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошло до огромных размеров, исключений немного. Это сделалось уже не личным грехом, а общественным. Здесь является безнравственность самого положения общественного, целого внутреннего устройства. Все зло, продолжает Константин Аксаков, происходит главнейшим образом от угнетательной системы нашего правительства угнетательной относительно свободы жизни, свободы мнения, свободы нравственной, ибо на свободу политическую и притязаний в России нет. Гнет всякого мнения, всякого проявления мысли дошел до того, что иные представители власти государственной запрещают изъявлять мнение, даже благоприятное правительству, ибо запрещают всякое мнение. К чему же ведет такая система? к полному безучастию, к полному уничтожению всякого человеческого чувства в человеке. Эта система, если бы могла успеть, то обратила бы человека в животное, которое повинуется, не рассуждая и не по убеждению. Но если бы люди могли быть доведены до такого состояния, то неужели найдется правительство, которое предположит себе такую цель? Да и к тому же люди, у которых отнято человеческое достоинство, не спасут правительство. В минуты великих испытаний понадобятся люди в настоящем смысле, а где оно тогда возьмет людей, где возьмет оно сочувствие, от которого отучило, дарований, одушевления, духа, наконец. Велика внутренняя порча России, порча, которую лесть старается скрыть от взора в государя. Сильно отчуждение правительства и народа друг от друга, которые также скрывают громкие слова рабской лести, вторжение правительственной власти в общественную жизнь продолжается, народ заражается более и более, и общественное развращение усиливается в разных своих проявлениях. Русь, номер 27, от 16 мая, 1800 81 года. Около 1855 года все мыслящие русские люди, славянофилы, так же, как и западники, безусловно, сходились между собой в убеждении, что действовавшая перед тем система внутренней политики была пагубна для России, приводя ее к глубокому нравственному, а через то и материальному падению. Самый восторженный и прямолинейный славянофилов Константин Аксаков, несмотря на свою мечтательную веру в Россию, как в единственную христианскую нацию, как в избранный народ Божий, имел гражданское мужество прямо сказать, что Россия может погибнуть, если останется на прежнем пути восточного деспотизма. Правительство, пишет он в дополнении к своей записке, вмешалось в нравственную свободу народа стеснило свободу жизни и духа, мысли, слова, и перешло таким образом в душевредный деспотизм, гнетущий духовный мир и человеческое достоинство народа, и, наконец, обозначившийся упадком нравственных сил в России и общественным развращением. Впереди же этот деспотизм угрожает или совершенным расслаблением и падением России на радость врагов ее, или же искажением русских начал. Что, разумела Аксаков под этими началами, увидим дальше. В самом народе, который, не находя свободы нравственной, захочет, наконец, свободы политической, прибегнет к революции и оставит свой истинный путь. В чем же состоит этот истинный русский путь? Как и почему Россия его оставила, и что нужно сделать, чтобы к нему вернуться? На эти вопросы совершенно определенно отвечает та же записка Константина Аксакова, в которой особенно ярко обнаруживаются и достоинства старого славянофильства, и его окончательная несостоятельность. «Русский народ есть народ негосударственный, то есть не стремящийся к государственной власти». Не желающие для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия. Русский народ, не имеющий в себе политического элемента, отделил государство от себя и государствовать не хочет. Не желая государствовать, народ предоставляет правительству неограниченную власть, государственную. Взамен того, русский народ предоставляет себе нравственную свободу, свободу жизни и духа». Выраженный в этих словах главный тезис старого славянофильства, конечно, не может быть доказан строго исторически. Два важные события русской истории – призвание варягов и избрание в царе Михаила Федоровича Романова – напрасно приводятся Аксаковым в подтверждение его мысли. Сознание необходимости государственного строя и невозможности учредить его собственными средствами вследствие постоянных междуусобиц заставило новгородских славян с окрестными чудскими племенами призвать из за моря объединяющий правительственный элемент это призвание чужой власти показало действительную нравственную силу русского народа его способность освобождаться в решительные минуты от низких чувств национального самолюбия или народной гордости. Но видеть отречение от государственности в этом решении создать государство во что бы то ни стало, можно было бы лишь в том случае, если бы народ, добровольно подчинившись чужим правителям, перестал вовсе участвовать в делах правления. Между тем история непреложно свидетельствует, что русский народ с призванием варягов нисколько не отказался от деятельного участия в политической жизни. Второе событие, на которое ссылается Аксаков, избрание на царство Михаила Федоровича как законного преемника прежней династии, столь же мало годится для подтверждения славянофильского взгляда, ибо незадолго до нашего смутного времени в самой передовой стране Западной Европы произошли аналогичные события. Когда среди междуусобий и смут погиб последний король из дома Валуа, французский народ не учредил ни республики, ни постоянного представительного правления, а передал полноту власти Генриху Бурбону, при внуке которого государственный абсолютизм достиг крайней степени своего развития. Неужели, однако, из этого можно выводить, что французы народ не государственный? чуждающийся политической жизни и желающий только свободы духа. Если рассуждать, как Оксаков, то тот же антиполитический характер следует признать и за испанским народом, который после революционных смут конца прошлого и начала нынешнего века как только избавился от нашествий иноземцев, подобно русским в 1612 году, призвал к себе законного государя и предоставил ему неограниченную монархическую власть. Вообще в странах обширных, с более или менее осложненным социальным строением, народные массы, всецело занятые удовлетворением насущных нужд, лишь в исключительных случаях заявляют себя активно в политике. Такие исключительные случаи бывали и в русской истории. Говоря о мирном характере раскола, Автор записки, по-видимому, забыл про соловецкое сидение. Давая свое одностороннее объяснение Пугачевщине, он вовсе умалчивает о бунте стеньки Разина и тому подобном. Впрочем, для характеристики русского народа в политическом отношении нет причин ограничиваться московскую и петербургскую эпохами. Если же мы обратимся к Киевской Руси то тут тезис Аксакова оказывается уже вполне несостоятельным. По справедливому замечанию одного беспристрастного критика, этот тезис всего лучше опровергается собственными историческими сочинениями Константина Аксакова, в которых показывается положительное и решающее участие народного, земского элемента в русской политической жизни до монгольского периода.